Глава 19 Увидев свет в окне лаборатории на третьем этаже, я понял, что стирлинг работает. Я принялся барабанить в родной дверь, пока по коридору не прихромал разгневанный сторож. Он жестом приказал мне убираться вон, но я упорно продолжал стучать. В конце концов, он все-таки отпер дверь, и я назвал себя. Недовольно ворча он впустил меня, вслед за мной в дом проскользнул и пес. «Оставьте собаку на улице!» — возмущенно потребовал сторож. «Сюда собакам вход запрещен!» «Это не собака!» — возразил я. «А что же?» — подопытный экземпляр объяснил я. И пока он переваривал это, мы успели юркнуть мимо него и подняться на несколько ступенек. Я слышал, как сердито бормоча себе что-то под нос, он заковылял обратно в свою коморку на первом этаже. Склонившись над лабораторным столом, Стирлинг что-то записывал в тетрадь. На нем был неописуемо грязный белый халат. Когда мы вошли, он оглянулся на нас с таким видом, будто наш приход был в порядке вещей. Сразу было видно, что он не знает, который сейчас час. Его ничуть не удивило, что мы явились в такое неурочное время. «Ты пришел за пистолетом?» — спросил он. «Нет, кое-что принес тебе», — сказал я, показывая мешок. «Тебе придется вывести отсюда собаку», — заявил он. «Собакам сюда вход запрещен». «А это вовсе не собака», — сказал я. «Я правда не знаю, как он там себя величает и откуда он, но это пришелец». Явно заинтересовавшись, Стирлинг повернулся к нему всем телом. Прищурившись, посмотрел на пса. «Пришелец», — без особого удивления повторил он. «Ты подразумеваешь, под этим существо со звезд?» «Именно это он и имеет в виду», — ставил пес. Стирлинг наморщил лоб, помолчал. Было почти слышно, как лихорадочно заработали его мысли. «Когда-нибудь это должно было случиться», — наконец проговорил он, словно давая авторитетное заключение по какому-то важному вопросу. Но никто, конечно, не мог предугадать, как это произойдет. «Поэтому тебя это нисколько не удивило», — констатировал я. «Нет, почему же? Разумеется, я удивлен. Но скорее внешностью нашего гостя, чем самим фактом». «Рад с вами познакомиться», — промолвил пес. «Как я понимаю, вы биолог». И я нахожу это в высшей степени интересным. Но, честно говоря, пришли мы из-за этого мешка, сказал я Стерлингу. Мешка? Ах да, у тебя ведь был еще какой-то мешок. Я поднял мешок, чтобы он мог получше разглядеть его. Это тоже пришельцы объявил я. Все это начинало чертовски смахивать на водевиль. Он недоуменно поднял бровь. Запинаясь и путаясь в словах, я торопливо рассказал ему, что это за существа, в моем понимании, конечно. У меня вдруг почему-то возникла потребность высказаться как можно быстрее, словно меня подстегивала мысль о том, что у нас очень мало времени. А мне нужно успеть все рассказать. Возможно, так оно и было. Лицо Стирлинга побагровело от волнения. Глаза возбужденно заблестели. «Об этом-то я и говорил тебе сегодня утром!» — воскликнул он. Я вопросительно хмыкнул. Наш утренний разговор давно выветрился у меня из головы. «Существо, не зависящее от окружающей среды», — напомнил он. «Существо, которое может жить везде и быть всем чем угодно. Форма жизни, обладающая стопроцентной приспособляемостью, способная приспособиться к любым условиям». «Но ты ведь говорил вовсе не об этом», — возразил я, вспомнив, наконец, что он тогда сказал. «Вполне возможно», — согласился он. Наверное, я не совсем точно выразил свои мысли, но в итоге получается то же самое. Он повернулся к лабораторному столу, выдвинул ящик и стал быстро рыться в каких-то вещах. Наконец вытащил то, что искал — прозрачный полиэтиленовый пакет. «Давай-ка пересыплем их сюда», — сказал он. «А потом уже хорошенько рассмотрим их». Он открыл пошире отверстие пакета. «С помощью пса я перевернул наш импровизированный мешок и высыпал кегельные шары в пакет к стирлингу». Небольшое количество каких-то клочков и обрывков упало на пол. Даже не пытаясь принять форму шаров, они быстро шмыгнули к рукомойнику, вскарабкались по его металлическим ножкам и нырнули в раковину. Пес бросился было за ними в погоню, но они оказались проворнее. Он вернулся с удрученным видом, уныло свесив уши и волоча поникший хвост. «Они отступили в канализационную трубу», — сообщил он. «Ну и пусть», — беспечно отмахнулся стирлинг, которого так и распирал от счастья. «Большая часть ведь осталась у нас», Он стянул крепким узлом горловину пакета и, подняв его, зацепил узел за крюк, прикрепленного над столом кронштейна. Пакет повис в воздухе. Пластик был настолько прозрачен, что теперь можно было без помех рассмотреть кегельные шары во всех подробностях. «А вы разберете их на части?» – озабоченно спросил пес. «Со временем», – ответил Стирлинг, – «сперва я понаблюдаю за ними, изучу их повадки и подвергну их кое-каким испытаниям». «Тяжким испытанием», – не унимался пес. «Это еще что такое?» — спросил Стирлинг. «Он питает некоторую неприязнь к нашим друзьям», — вмешался я. «Они ставят ему палки в колеса. позорит его бизнес». В другом конце комнаты негромко замурлыкал телефон. Потрясенные мы разом умолкли. Телефон зазвонил снова. В этом звуке было что-то пугающее. Мы были здесь совершенно одни и чувствовали себя как-то уютно и спокойно. А кегельные шары на время стали для нас не более чем диковиной, вызывающей чисто академический интерес. Но с этим телефонным звонком все рухнуло. К нам ворвалась неумолимая действительность внешнего мира. Пришел конец уединению, пришел конец спокойному созерцанию, потому что теперь все это касалось не только нас одних, а существа в прозрачном полиэтиленовом пакете из объектов исследования превратились в нечто опасное и угрожающее, в нечто внушающее уже не академический интерес, а ненависть и страх. И я увидел за окном величественную, всепоглощающую тьму ночи и ощутил бездушное высокомерие, которое опутала мир. Комната словно сжалась в пятно холодного света, разбивающегося о безмятежную поверхность лабораторного стола. А раковину и стеклянные приборы. А я, сама слабость, стоял там рядом со стирлингом и псом, такими же бессильными, как и я. «Алло», — сказал стирлинг в трубку, и спустя немного. «Нет, я ничего об этом не слышал. Должно быть тут какое-то недоразумение. Он сейчас здесь». Послушал еще, потом перебил своего собеседника. Но ведь он сейчас здесь у меня, вместе с говорящей собакой. Нет, он не пьян. Да нет, говорю вам, он цел и невредим. Я шагнул к телефону. Дай-ка мне трубку, потребовал я. Он сунул ее мне под ухо, я услышал голос Джой. «Паркер, ты? Что случилось? Радио?» Ага, я слышал эту передачу. Те парни на радио просто рехнулись. «Почему ты мне не позвонил, Паркер? Ты ведь знал, что я это услышу?» «Да откуда я мог знать? Я совершенно замотался. Мне нужно было переделать кучу дел. Я нашел Этвуда. Он рассыпался на кегельные шары. Я поймал его в мешок. А потом меня в машине поджидала эта собака». «Паркер, у тебя действительно все в порядке?» «Конечно», — ответил я в полнейшем. «Паркер, мне так страшно!» «Брось, теперь уже нечего бояться. В машине был не я. И к тому же я нашел Этвуда. «Я не об этом». «У меня во дворе снуют какие-то существа». «Так ведь вне дома всегда есть какие-нибудь живые существа», — возразил я. «Собаки, кошки, белки, люди, наконец!» «Но эти твари бродят вокруг дома, так и кишат повсюду, заглядывают в окна и...» «Паркер, прошу тебя, приезжай и забери меня отсюда!» Мне стало не по себе. Это не был обычный глупый женский страх перед темнотой и воображаемыми ужасами. По ее голосу чувствовалось, что она едва сдерживается от истерики, и это убедило меня в том, что причина ее испуга не в игре воображения. «Хорошо», — сказал я, — «держись молодцом, постараюсь приехать как можно скорее». «Паркер, пожалуйста, надень пальто, встань у двери и жди машину». «Только не выходи, пока я не подойду к самому дому». «Ладно». Голос ее уже звучал почти спокойно. Я бросил трубку на рычаг и стремительно повернулся к стирингу. «Мне нужна винтовка», — сказал я. «Вон в том углу». Она стояла там, прислоненная к стене. Я бросился в угол и схватил ее. Стерлинг порылся в ящике и протянул мне коробку с патронами. Я сломал ее, и несколько патронов упало на пол. Стерлинг нагнулся и собрал их. Я наполнил магазин, остальные патроны высыпал в карман. «Я еду за Джой», — сказал я. «Там что-то случилось?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. Я ударом распахнул дверь и понесся вниз по лестнице. Пес ринулся следом.